Время работало против нового грузинского президента и его иностранных покровителей. Бесконечно эксплуатировать свою харизму он не мог, нужны были экономические результаты, иначе очередная волна недовольства и разочарования могла бы отправить его туда же, где уже находился товарищ Назарбаева по политбюро ЦК КПСС, в политическое небытие. Помнится, после разговора с американским коллегой я подумал, что в капкан многовекторности угодил не только мой родственник. Кому-то придётся оплачивать все эти политические игры. В домашнем кругу Нурсултан Абишевич мог долго разглагольствовать о коварстве американцев, о том, как они сдали Шеварнадзе. Однако отказать им в столь интересном предложении, так и тянет сказать, в предложении, от которого невозможно отказаться, было бы в сложившейся на тот момент обстановке непростительной ошибкой. Это с одной стороны. С другой, аллергия российского президента Владимира Путина на своего грузинского коллегу была так велика, что игнорировать ее нашему лидеру тоже было небезопасно. С третьей стороны, с четвёртой, словом, моему бывшему родственнику было не позавидовать, но ещё меньше тем, кому придётся инвестировать в сомнительные с точки зрения коммерческой выгоды грузинские проекты. На роль инвестора Назарбаев назначил президента частного банка Туран Алем Мухтара Аблязова. К моменту описываемых событий он вышел из тюрьмы и после убийства его коллеги, конкурента предыдущего президента банка Ержана Татишева, очатился в кресле руководителя. Для неосведомлённого читателя всё это звучит как пародия на мафеозный детектив, но это всего лишь описание общеизвестных событий времён правления нашего дона Нурсултана. Ержан Татишев был убит выстрелом в упор в автомобиле во время проведения охоты. Почему в водителем в машине был офицер действующего резерва КНБ Виктор Козликин и криминальный авторитет Мурка из организованной преступной группировки Дипкорпус, остаётся эта загадкой до сих пор, хотя в 1999 году он задерживался органами КНБ и был сразу отпущен. Сотрудники 5-го департамента КНБ мне говорили, что с ним установили доверительные отношения. Это убийство полиция и МВД сразу же объявила несчастным случаем на охоте. Несчастный случай произошел как нельзя кстати. Назарбаев простил Облязова за некоторую допущенную ранее непокорность. Облязов всё понял и обещал впредь не отходить от генеральной линии и не заниматься политикой. Обоих связывали запутанные деловые отношения. В тот самый момент, когда Облязов оказался на свободе, Татишев перестал быть нужен Назарбаеву. Как мне позже говорил Назарбаев, что за Облязова поручились письменно два его друга: председатель КНБ генерал Дудбаев с тоннами компрометирующих видеоматериалов и президент государственной компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев. В октябре 2005 года состоялся официальный визит президента Назарбаева в Грузию. На сайте банка «Туран-Алем» до сих пор висят фотографии с торжественной церемонии на Тбилисской площади республики, во время которой два президента – Молодой кавказский демократ и пожилой азиатский диктатор торжественно заложили памятный камень в честь закладки фундамента гостиницы Иверия. Это был компромиссный вариант, который, чтобы не раздражать Владимира Владимировича, не имел от греха подальше никакого отношения к проекту трубопровода Баку-Джейхан. Но, видимо, авторы идеи дали понять, что гостиница и верия – это хорошо, но мало. Пришлось раскошеливаться на серьезные проекты. К 2007 году Казахстан в лице господина Аблязова и присоединившейся к нему впоследствии государственной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» вложил в грузинскую экономику 1 миллиард долларов и оказался на втором месте среди иностранных инвесторов в Грузии и на первом среди стран СНГ. Россия смотрела на финансовую активность в Тбилиси без всякого восторга, но никаких дымаршей не предпринимала. Это убедило моего бывшего тестя, что он в очередной раз обвел всех вокруг пальца И что для усиления эффекта полезно было бы к деньгам добавить политических спецэффектов. 6 марта 2007 года казахский и грузинский президенты подписали совместное коммюнике, в котором говорилось: "Рассмотрев ситуацию в конфликтных регионах Грузии, казахская сторона подтвердила приверженность мирному урегулированию конфликтов, на территории Грузии и территориальной целостности в пределах её международно признанных границ. Речь шла естественно о мятежных грузинских провинциях Абхазии и Южной Осетии. Президент Назарбаев письменно подтвердил, что в случае военных действий на этих территориях право будет на стороне грузинского руководства. Скорее всего, этот пункт в Каменике появился из-за следующего. Казахская сторона выразила признательность за содействие Грузии в вопросе вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию и поддержку кандидатуры Казахстана на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2009 году. Что случилось дальше, всем хорошо известно. Всего несколько цитат. Газета Коммерсант 9 августа 2008 года. Обсудив ситуацию с лидерами двух ключевых держав, Владимир Путин провёл в Пекине встречу с ближайшим союзником России на постсоветском пространстве, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Рассказал ему о жертвах среди мирного населения Южной Осетии, и потерях российских миротворцев. Это очень печально и очень настораживает, и, конечно, это будет вызывать ответные действия, предупредил премьер и ответил, что страны СНГ должны предпринять усилия для прекращения боевых действий со стороны Грузии. Нурсултан Назарбаев эту идею одобрил и поведение тбилисшей осудил. Таким образом, Россия, чьи военные находятся в Южной Осетии как раз по мандату СНГ, фактически получила карт-бланш на увеличение там своего контингента. Российское информационное агентство Новости 28 августа 2008 года. Казахстан поддерживает Россию в действиях в Грузии и убеждён, что Москва действовала в защиту мирных жителей Южной Осетии. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Российское информационное агентство Интертас 22 сентября 2008 года. В день официального визита Медведева Казахстан отказался от экономического проекта в Грузии. В ходе правительственного часа в парламенте Казахстана Было объявлено об отказе Казахстана от строительства зернового терминала в грузинском порту Поти. От Поти мы отказались. Проткорпорация не будет заниматься строительством, в том числе в Поти. Ясно, что этот вопрос сейчас связан с международными проблемами, с ситуацией в Грузии, сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Акелбек Куришбаев. В сентябре 2008 года казахское правительство отказалось также от своего проекта построить в грузинском порту Батуми нефтеналивной терминал и нефтеперерабатывающую инфраструктуру. И хотя официальной причиной была названа недостаточная площадь принадлежащего Казахстану земельного участка, всем было понятно. Назарбаев сдал своего недавно обретённого партнёра без боя. Что же, как говорится, в сухом остатке. Батона Назаrbаев в очередной раз продемонстрировал, что принятые им на себя обязательства и подписанные им документы стоят не больше бумаги, на которой они напечатаны.